Глава 7. Вперед в Европу. Хороший антиквар – это в первую очередь и искусный дипломат. И не только с покупателями. Даже с теми из коллег по ремеслу, кого ненавидишь, а то и откровенно презираешь, следует всегда сохранять ровные, минимум дружеские отношения. И потому что таков уж наш веселый бизнес, вполне может оказаться в один прекрасный момент, что именно твой давний неприятель станет источником нешуточной выгоды, мало ли какие случаются сделки, «Ну, а взаимные пакости — это уже для души. Они обычно проводятся в изощрённейшем образом в несколько ходов и на дальнейшие отношения внешне не влияют. А посему Смолин, направляясь в славный магазин Радитет, еще за десять метров от крылечка вид принял не только простодушный, но и предельно доброжелательный». Теперь в нем за километр можно было распознать лучшего друга хозяина, явившегося исключительно за тем, чтобы оказать услугу старому приятелю, порасспрошать, не нужна ли помощь и поддержка. Одним словом, кунака, пришедшего к кунаку. Плохим лицедеям в антикварке делать нечего, господа мои. С тротуара, как говорится, не спихнут, но и процветания не дождетесь. Нате вам! Навстречу Смолину двигался вальяжный, осанистый... Благообразный господин Яриков, московская стильная штучка, кока, он же кака, кому как больше нравится. С превеликим удовольствием Смолин по-простонародному заехал бы ему в торец. Однако, как легко догадаться, на его лице эта нехитрая мысль никак не отразилась, наоборот. Он раскланялся вполне светски, мое почтение. «Какие люди!» — столь же светски ответил милостивым наклонением головы столичный гость — Чем ваша эпопея кончилась, Василий Яковлевич? Говорят, к вам тоже цеплялись, отбились, сказал Смолин с жизнерадостной улыбкой. Мы евреи всегда выкрутимся, исторически обусловлено. Черт знает что. У нас в столице был случай, когда заставили в музее кремневые пистолеты XVII века засверливать. Ну понятно, натуральное гамбургское оружие. Да уж с неподдельным чувством сказал Смолин. История, он доподлинно знал, была реальная. Нет ли чего интересного на примете? «Как вам сказать?» — ответил Смолин с должной таликой осторожности, на которую в их бизнесе обижаться не полагалось. «Замаячил один отставной морской волк. Есть хорошие вещи. Кое-что мне по деньгам, но есть и совершенно неподъемное». Он прекрасно видел, как в Кокиных глазах зажглась характерная алчность. Отставные морские волки в их ремесле считались добычей лакомой. Сплошь и рядом могли приволочь из дальних странствий нечто уникальное, причем туземный продавец порой случалось и сам не представлял ценности вещички, которую за смешные деньги впарил заезжим европейцу. Примеров хватает. Достаточно вспомнить, как Митя Шубников надыбал старенькую вдову капитана дальнего плавания, и в числе прочего стал обладателем сразу трех гавайских королевских орденов, за которые серьезные коллекционеры готовы платить чуть ли не золотом по весу. Ордена, как удалось установить, капитан еще в шестидесятые приобрел зауморительные центы у филиппинского барахольщика. Просто так, поблаже, красивые показались цацки. Ох и поимел с них Митя! Ордена, к тому же, были редких разновидностей. Тропинку, конечно, не покажете. С тонкой, понимающей улыбкой осведомился Кока, «Как знать», — сказал Смолин, — «сниму сливки, может, и покажу». «Процентик? Готов?» «Да нет», — сказал Смолин. «Выгоднее взять будущие необременительной услугой в столице». Ради, всегда готов!» Смолин весело подумал, что приключилось бы с этим лощеным хорьком. Узнаем, что у собеседника покоится в заначке сразу семь подлинных родных яиц Фаберже, яиц последней Пасхи императора. тот то, -то корежило бы». Интересно, на что мог бы пойти этот субъект ради такого куша? — Звоните, если что. — Непременно, — кивнул Смолин. — Как там Слава? Кока печально улыбнулся, понизил голос. — Ну, не вполне. Однако могло быть и хуже. Смолин покивал с понимающим видом, они раскланялись и разошлись, как в море корабли. Справа от входа высились стеклянные витрины. Смолин прошел мимо, не удостоив и взгляда их содержимое. Уж посвященные это прекрасно знали, откуда выпархивают во множестве там представленные уникальные знаки белых армий, редкие монеты и прочее, прости господи, галантерея. Качественно выполнены, отрицать нельзя, но с подлинными рядом не лежали. Хотя и продаются, когда подлинные. Не в одиночестве маэстро обитает на просторах нашей Родины, да вдобавок поляки нынче шлепают означенные раритеты, как на конвейере». Покупателей оказалось немного, две дамочки, явно иногородние туристки, не покупатели, а поглазеть, разглядывали витрину с ЛФЗшками 60-х годов с провинциальной непосредственностью, ужасаясь четырехзначным ценам и, вспоминая на перебой сколько такого копеечного добра они переколотили в детстве. Да еще торчал у стенда с копеечными советскими монетками, навалом лежавшими в картонных коробочках, старый хрен невероятно интеллигентного облика, С видом крутого знатока ворошил юбилейные рубли, на иные и зачем-то даже в маленькую луп таращился. Натуральная блондинка Вероника при виде Смолина ослепительно улыбнулась. Смолин ей улыбнулся с ней симпатией. симпатии. Веронику он всерьез уважал. Талантливая была девочка, на вид стопроцентная кукла Барби, без единой извилины и наивнейшими глазами, а в действительности... Умнейшее и циническое создание с одинаковым мастерством и приобретет уникум зачервончик у лопуха с датчика, и впарит фуфло, глазом не моргнув, и просто заставит раскошелиться случайного кошелька на что-нибудь жутко дорогое, пусть даже и подлинное, но особой антикварной ценности не имеющее. Собственно, она порой на себе магазины вытягивала, пока Врубель странствовал в иных реальностях в компании зеленого присмыкающегося. С немым вопросом во взоре Смолин показал через плечо большим пальцем туда, где меж высоченными старыми буфетами таилась не сразу и заметная узенькая дверца. Вероника поджала губки в вертикали пока что. «Никого? Никого!» «Тогда я пошел», — сказал Смолин. Бочком-бочком протиснулся между добротно отреставрированными буфетами, без стука распахнул дверь и оказался в обширном кабинете. Как всегда у антикваров водится, здесь было в сто раз интереснее, чем в торговом зале, куда далеко не все выставляют. Витрина со знаками и наградами Третьего рейха, каковые на виду держать законом запрещено, куча икон, серебро, интересные картины. А если вон в том шкафу в углу покопаться, то и холодничок кое-какой отыщется. Заведев Смолина, Врубель взмыл из-за стола, раскинул руки и издал приветственный рев. после чего рухнул назад в кресло, заметно пошатываясь. В хорошей кондиции пребывал, сразу видно. Бумаги, сдвинуты кучей на правую сторону стола, а перед хозяином почти опорожненная бутылка коньяка, надо полагать, не первая сегодня и уж определенно не последняя. Закуска, естественно, скуднейшая, как оно обычно и бывает. Васька, пришел, возопил в рубель. Уважаю Ваську. На весь этот долбанный город нас двое серьезных антикваров, я да ты, да мы с тобой. «Уж это точно, в Врубель!» — серьезно сказал Смолин, присаживаясь. «Все остальные супротив нас, что плотник супротив столяра, если не сказать хуже. Выпьешь? С удовольствием!» — сказал Смолин. «Я без машины сегодня. Настроение поганое. А чё же не выпить?» Схватив пузатую антикварную стопку, в Врубель щедро наплескал в нее коньяку по самые края. Одним махом опрокинув содержимое в рот, Смолин присмотрелся, выбрал на блюдце нетронутый ломтик ветчины и быстренько его жевал. Он умышленно приперся сюда пешком, знал, что Врубель в загуле, а значит, добрую половину мозгов, если не больше, отключил напрочь, и пьяные с ним посиделки для пользы дела послужат. Врубель брякнул на стол, увесистый нагрудный знак. «Что скажешь?» «Серебро явное, скорее литой, чем чеканный, дубовые листья, не немаленький венок, череп, кинжал, пронзающий клубок змей». за борьбу с партизанами. Третий рейх. Но что касаемо подлинности... — А вот хрен его знает, Врубель, — сказал Смолин именно то, что думал. — Ничего с ним не понятно. С одной стороны, исполнение поганейшее. С другой, во всех серьезных каталогах уточняется, что под конец войны блямбы эти делались именно что в поскуднейшем исполнении. — Был у меня такой однажды. И тот, кто мне его продавал, за подлинность не ручался, и я, продавая потом, ничего не гарантировал. Хрен его маму знает. — Вот и я так думаю, — глубокомысленно заключил в рубль. Ну что там, парнишку своего отмазал? — Да вроде. — Мусора, падлы. Хорошо, что меня не было, а то бы тоже под раздачу попал. — Повезло тебе, — сказал Смолин с видом крайнего простодушия. — Ваше благородие, госпожа, удача. — А я вообще везучий. Врубель вдруг надолго замер в странной позе, словно мучительно припоминал что-то, потом дернулся, расплылся в загадочной улыбке, воздел указательный палец. «Забыл совсем еще одну штуку тебе показать. Вещь уникальная. Возьмешь, не прогадаешь». Пошатываясь, он поднялся на ноги, сделал два шага в угол, присел на корточки и сдернул порыжевший брезент с чего-то длинного. Выпрямился, держа в руке изрядной длины кремневое ружье. Продемонстрировал его Смолину. Смолин взял его, осмотрел. Точно, кремневка, увесистая такая бандура. Вторая половина восемнадцатого, гордо возвестил в рубль. Германия, там написано, клеймы стоят, только тебе, за сто пятьдесят штук. Бери. Наварить можно не шуточно. Смолин разглядывал штуковину с непроницаемым лицом. Ничего не скажешь, сделано качественно. Темное дерево приклада и ложи. Определенно имеет несовременный вид, лаком не сверкает, боже упаси, коричневая краска полное впечатление выцвела и пошоркалась за 250 лет, металл отличнейшим образом заделан под старину, тут вам и вроде бы следы коррозии, тщательно убранной осторожной чисткой, курок и полка никак не выглядят, изготовленными на конвейере, ручной работой старинного кузнеца могут показаться. Клейма и надписи в меру застарены – и все же это было полное и законченное фуфло. Ружьишки эти и многое другое, огнестрел и холодняк, давненько уж мастерили в Испании, качественно оформляя под старину. Правда, как честные люди, хотя дело тут наверняка не в честности, а в нежелании напороться на строгие европейские законы, касаемо торговли подделками под видом подлинников, изготовители эти мушкеты за антикварные и не выдавали, продавали как искусные копии». О чём и в прилагаемых сертификатах писали. И стоили эти вещички, соответственно. Несоразмерно с той ценой, которую заломил в рубль. Короче говоря, нечто вроде бутафорского холодняка, которым каравела набита. Самый смешной, рубль вполне может оказаться не пытался сейчас Смолина вульгарно кинуть, а искренне полагал, что и впрямь имеет дело с раритетом. Очень может быть. Не силен наш врубель в старом оружии, как и во многом другом, зато самомнение выше крыши крутым знатоком себя полагает. Сколько уж раз впаривали ему подобное фуфло за приличные деньги. И, как давным-давно известно, ему просто бесполезно объяснять истинное положение дел. Ни за что не поверит, будет твердить, что вещь старая, уникальная, и хают её исключительно ради того, чтобы цены сбить. Поэтому Смолен, чтобы не ввязываться в совершенно бесплодную дискуссию, Старательно изобразил на лице самое горестное сожаление, покачал головой, в ближайший месяц не потянул. С деньгами засада, все вбухал в товар, а прихода никакого. Ну ладно, в рубль уложил раритет на место, прикрыл его брезентом и вернулся к столу. Я тебе чего звонил? Есть серьезная идея, Вася, давай по одной. Он расплескал по стопкам, взял свою. Ну вот удивительно, не торопился осушать, сидел и разглядывал Смолино. с видом таинственным и важным. Вообще-то в трезвом виде несостоявшийся художник выглядел крайне импозантно. Красивая шевелюра с редкой проседью, аккуратно подстриженная бородка, всегда в костюмчике и при галстучке. Законченная творческая личность, пробы негде ставить. Увы, впадая в очередной запой, Врубель импозантно стерял. Растрепанный, бородка всклокочена, несмотря на костюмчик-галстук, вид законченного ханыги. «Есть идея», — значительно повторил Врубель, наконец-то закинув в рот коньяк, — «новая общественная организация, Шантарская гильдия антикваров». «Ну, может, и не гильдия, как-то это не по-русски, союз там, объединение», — «банда», — охотно подсказал Смолин. А Врубель вскинулся с нешуточной обидой. «Вася, не дури, я серьезно. У всех есть союзы, писателей, журналистов, архитекторов, художников». Будет союз антикваров. В первую очередь, потому что так будет легче отбиваться от всяких придурков, типа этого майора. Взносы, утвержденный устав, статус, почетные члены и все такое. Значки нагрудные, серьезно сказал Смолин. Тоже можно, но это дело десятое. Главное, будет серьезная и авторитетная общественная организация. В Москве уже что-то подобное имеется, и не только там. Сам подумай. Когда тебя труднее сожрать? Когда ты сам по себе или ты член солидного союза, который членов в обиду не дает? Ну да что там далеко ходить? Взять хорошего адвоката на постоянную зарплату, пусть в случае чего глотки рвет, как в сказке. Прутья по одному и детё сломает, а целый веник хрен одолеешь. Мне эта идея давненько в голову пришла, до да руки не доходили. Смолин помалкивал. строго говоря, идея эта еще года три назад первому пришла в голову ему самому. Абсолютно так, как Врубель сейчас излагал, и адвокат на жаловании предусматривался, и многое другое. Действительно, с копом, как известно из народной мудрости, и батьку бить легче. Он даже предпринял в то время кое-какие телодвижения, пытаясь собрать народ в некое подобие профсоюза, гильдии, но усилия предпринимал откровенно вялые, да и народ антикварный отнесся к идее с прохладцей. Все до одного говорили, что задумка отличная, что назрела, накипела, давно пора. Вот только как-то незаметно всякие разговоры сходили на нет, не говоря уж о конкретных шагах. Специфика ремесла, знаете ли. Всякий российский антиквар – индивидуалист по природе. Это вам не забугорье, где норовят сбиться в гильдии абсолютно все, от собачьих парикмахеров и официантов до уличных торговцев мороженым и проституток. На словах весь шантарский антикварный бомон был за, на деле же всякий, и смолен в том числе, что греха таить, полагал, что обойдется и так. Жареный петух в темечко все же не клюет убойно, бизнес не рушится, а потому жалко убивать время на всевозможные гильдии. Никакого ущерба! Зато сплошные выгоды, тебе не кажется, продолжал Врубель воодушевленно. Я, между прочим, устав уже набросал на черну, вот держи. Он извлек из ящика стола файлик с несколькими аккуратно распечатанными на принтере листочками убористого текста, сунул Смолин. «Вот, посмотри потом, внимательно!» «Я и сейчас могу», — сказал Смолин. «Бегло. Так, президент гильдии антикваров...» «Почему президент?» Для солидности!» «Логично», — проворчал Смолин. «Членские взносы... Ну, это резон, юристу платить и всё такое прочее. А что это за дом антиквара?» О, в рубль воздел палец. Это, Васюта, краеугольный камень, так сказать. Согласись, неавантажно выглядит гильдия, если у нее нет резиденции. Есть же у нас дом творчества. Все союзы там сидят, уютное здание в центре, чин -чином. Вот и я хочу устроить дом антиквара. Уютный особнячок в центре города. в рубль. Смолин покачал головой, непроизвольно поморщился. Ну что за утопия? Какой у нас нынче год на дворе? — «Кто тебе особнячок в центре города отдаст?» Перегнувшись к нему через стол, богемно пренебрегая тем, что полосатый галстук оказался в блюдце томатной жижицы из под подребьих консервов, Врубель так и впился в него загадочно ликующим взглядом. «А если будет особнячок, Вась, если дело железное, я тебе чем угодно поручусь, у меня связи, сам знаешь, среди покупателей кого только нет, будет домик в центре, Васенька, руку на отсечение». «Респектабельная резиденция. В холле блондинка в мини, охранник в галстуке. Все как у людей. Вывеска солидная». Он провел в воздухе горизонтальную черту большим и указательным пальцами, растопырив их насколько мог. «В дореволюционном стиле, со старой орфографией. А зачем нам, собственно, резиденция?» – пожал плечами Смолин. Идем дальше», – ухмыльнулся Врубель. «Мы в этот дом стягиваем все магазины. Все». «Места хватит!» «У тебя что, и конкретное здание есть на примете?» «Не сбивай!» «Потом», — отмахнулся Врубель. «Короче, туда мы стягиваем все магазины, при том, что места хватит, затея не самая дурная. Все равно мы все пятеро располагаемся почти что на пятачке в центре города, всего-то где-то на паре квадратных километров разбросаны. Это если за не считать». «Да не придирайся ты к деталям! Кто и когда время засчитал? Киоскер, согласись!» Ну, в общем, да, вот видишь, мы пятеро все равно на пятачке, а теперь представь, пять магазинов в доме антиквара. Собственно, все пойдет по-старому, как работали, так и будем работать. Только будет гораздо легче общаться. Не придется, как теперь, при срочной необходимости, созваниваться, съезжаться. Вышел в коридор, зашел ко мне, ну, или я к тебе. Что думаешь? Непривычно как-то сказал Смолин чистую правду. Привыкнешь! Жить надо не по-совковому, а по-европейски. Что мы с тобой видели в заграницах? Целые кварталы лавочек, торговые дома. Вот и у нас будет дом антиквара. В центре города, в хорошем месте. ЦУМ рядом, туристов и бездельников полны улицы. Мы же все время жалуемся, что приходится для настоящего клиента задние комнатки держать. А там можно заранее спланировать целые залы. Зал общего доступа для лохов и случайных... Вип-зал. Расходы будут, конечно, но не особенно тяжелые. Мы тут кое-что просчитывали. Мы. Я ж не один. Все это кручу, сказал Врубель. Командочка подбирается. Я ж тебе не зря упоминал про почётное членство. Можно забабахать нечто вроде клуба, каминная для джентльменов, лекции для узкого круга, закрытые выставки. Да тут можно такое устроить, что миллионеры ломиться начнут. «Между прочим, Лёша Маевский обеими руками за. Да и Фокин с Демидовым серьезно отнеслись. Один ты у нас остался неохваченным». Смолин усмехнулся. «Ну, я же один на льдине». «Да брось ты эти зоновские приколы!» С досадой воскликнул Рубель. «Я же не требую от тебя с ножом у горла завтра же вступать. Ты все это обдумай как следует. Прикинь выгоды при отсутствии убытков. Но, имея в виду, дело сдвинулось. Вот это...» Он показал на файлик. Уже в администрации, там изучают, всерьез отнеслись. В рамках развития культуры в области, особенно если учесть, что денежек бюджетных мы не просим, да вдобавок совершенно безвозмездно готовы культурку в области развивать с полным нашим усердием, в ЗАГС собрание уже бумаги пошли. Через Анжерова небрежно поинтересовался Смолин. А что, Эдик мужик обязательный, сам в теме, и помимо него найдется, кому словечко замолвить. В общем, дело вполне реальное, никаких тебе утопий, ты, главное, подумай на досуге, убедишься, что толковая идея. «А президентом-то кому быть?» – спросил Смолин, все так же небрежно, вроде бы и не глядя в глаза собеседнику. С Фрубелем произошла явная метаморфоза. Он замолчал, скорчил загадочную гримасу, но сейчас, когда он был изрядно поддавший, все попытки улыбаться тонко, загадочно, дипломатично как-то не удавались. Все лежало на поверхности». И прочитывалось легко. «Двадцать лет друг друга знаем, чего там вечно этот амбициозный алкаш рвался быть номером первым, персоною стать, возглавлять и рулить, значительность свою демонстрировать». Вот так, значит, президент Шантарской гильдии антикваров, господин Тарабрин. А что, звучит. Вообще-то идея не самая дурацкая. Даже в той части, что предусматривает собрать все магазины в центры города – «С президентом решим», — сказал Врубель, наконец, по-прежнему корча гримасы, явно представлявшиеся ему загадочными улыбками. «Демократично решим. Главное дело до конца довести. Ну, что скажешь?» «Тут думать надо», — ответил Смолин. «Но в принципе-то, в принципе, идея толковая. Гильдия, особняк, президент и адвокат на жалование — это и в самом деле респектабельно, Врубель. В другую плоскость переводит. Ты, можешь и коку...» «А что, подвязки у него в Москве неплохие. Вот, кстати, ежели гильдии, будет легче и со столицами работать. Сейчас мы поодиночке туда мотаемся частным образом, а вот в качестве гильдии и отношение к тебе другое, и возможностей больше, скажешь «нет». «Ну, что ты», — сказал Смолин, — «есть в этом своя сермяга». «А то! За успех предприятия!» Врубель взял бутылку, обнаружил, что она пустёхонька, полез под стол, но и там, судя по характерному звяканью пустой тары, со спиртным обстояла Ахова. «Ты посиди пока», — сказал Врубель, кое-как затянув узел перепачканного галстука, выбравшись из-за стола. «Я сейчас сбегаю на уголок. Ты ж пить будешь?» «Да, пожалуй», — кивнул Смолин. «Сиди, я мигом». Он улетучился, громко хлопнув узенькой дверью. Смолин закурил, задумчиво глядя на заваленный бумагами стол. «Многовато что-то бумаг». Вот Руду их тут столько не валялось. Стал, прошелся вдоль стен, рассеянно озирая иконы, потемневшие картины, хотя и старые, но явно принадлежавшие кисти не самых кошерных живописцев. Ага, вот эту лампадку надо будет у него сторговать, когда вернется. Отдаст за умеренные деньги, а есть покупатель, который вдвое отвалит. Стоп! Он сделал шаг назад, вернулся к столу и попытался понять, что зацепило его внимание. Не пустая бутылка же. Неубогая закуска, а потемневший портсигарчик интереса не представляет. Скучный, хотя и дореволюционное серебро, цена пять штук рублями. Ага. Косясь на дверь, он нагнулся, присмотрелся к печатному тексту. Лист наполовину торчал нижней частью из и себе подобных. Те же аккуратные и некрупные строчки на принтере отпечатаны... Все так же, поглядывая искоса на дверь, прислушиваясь «не раздадутся ли шаги» в проходе между двумя великанскими буфетами, Смолин решительно, без малейших укоров совести, снял верхнюю половину бумажной груды, положил ее рядом, вытянул тот самый лист. Все шантарские антиквары сплошь и рядом оставляли коллег по ремеслу в одиночестве в своих задних комнатушках. Ясно, что чужого никто не присвоит, ничего в карман не сунет. В их тесном кругу крысятников не имеется. Интриганы есть, неприятных типов хватает, но вот воровать у своих такого не бывает. Но кто сказал, что в падлу покопаться в бумагах на чужом столе? Ведь смоленных не ворует, просто любопытствует, особенно в столь непростой ситуации. Так, так, так. Надо полагать, копия этого документика как раз и странствует по администрации к собранию. Все, как и говорил Врубель, Гильдии антикваров, общественное объединение в рамках развития культуры края, взаимодействие с Комитетом по культуре и творческими союзами, безвозмездные лекционные деятельности и другие виды в целях приобщения населения и прочие широковещательные пафосные фразы, коими в таких вот случаях всегда прикрываются печальники о благе народном. А просвещение его темного, ну, в общем, примерно так и надо лапшу на уши вешать, если хочешь от властей что-то поиметь». «Ага, юридический адрес». С поразившим его самого спокойствием, Смолин несколько раз перечитал последнюю строчку «Юридический адрес новоявленной гильдии» Шантарск, Кутеваново, 27. Он и сам не смог бы определить толком, какие чувства испытывает, но знал, что надо всем господствовала ярость, холодная, рассудочная, нетуманящее сознание, наоборот, делавшее голову ясной, Корсиканская. Ага. Это был адрес Рапиры, Того самого особнячка, который чуть ли не 10 лет занимали воспитанники Шевалье. Кутиванова 27. Ну какая тут может быть ошибка? В коридоре послышались шаги. Когда узенькая дверь приоткрылась, Смолин уже сидел, развалясь в антикварном кресле из бывшего особняка купца Прибылова, пока не отреставрированного качественно, так что использовал его врубили утилитарно, покуривал, пуская дым в потолок, А кипа бумаг на столе была скрупулезнейшим образом приведена в первоначальное положение. Комар носа не подточит. Это, оказалось, Вероника одним взглядом оценила ситуацию на столе. Печально поджала уголки губ. Ну да, надолго. Не я это начал, развел Смолин руками. Да я ничего, сказала Вероника с грустной покорностью судьбе. Просто закрываться пора. Вы же гораздо трезвее будете, Яковлевич. Поможете ему потом на сигнализацию поставить? А то, как в прошлый раз, на распашку оставит». «Конечно», — сказал Смолин, — «и в такси посажу непременно. Так что, Вероника, гильдия, говорите, грядет». Вероника серьезно сказала, «По-моему, только на пользу пойдет». «Ну, я пошла. Я там повесила закрыто, но вы пока поглядываете. «Конечно», — сказал Смолин. Она вышла, оставив дверь приоткрытой. Смолин мгновенно убрал с лица вежливую улыбку, зло выдохнул воздух сквозь зубы, Вероники на каблучки простучали к выходу, слышно было, как закрывается входная дверь. Никакого риска запороться не было, врубили, будет слышно издали, а потому Смолин без малейших моральных терзаний принялся аккуратненько вырошить бумаги на столе. Не без труда упаковав почти бесчувственного врубеля на заднее сиденье, Смолин сунул таксисту в руку клочок бумаги с адресом, купюру, вот отчинил набери берег код двадцать пятой квартиры, жена сама затащит. «Да уж не мне возиться!» — проворчал шофер и захлопнул дверцу. Машина отъехала. Глядя ей вслед, Смолин представил, как по прямой несется реактивный снарядик, как впечатывается в заднее стекло, и тачка разбрызгивается огненными лохмотьями. Впрочем, нет, безвинный водитель не при делах. Он отошел к соседней машине с водителем, коей уже договорился, плюхнулся на сиденье и распорядился «поехали». Только сначала тормозни, вон у того киоска я посошок возьму. Он не был пьян, так, относительно. Выпил гораздо меньше в врубеля, благо тот и внимания не обращал на такую диспропорцию, озабоченной собственной глоткой. А сейчас душа горела. Обычно Смолин в жизни бы не опустился до того, чтобы покупать не весь что в уличном ларьке, но теперь, вернувшись с плоской бутылочкой якобы армянского коньяка, Судя по цене произведенного, все же не из технарика, а из водки с чайком, ну уж никак понятно не в Ереване, открутил пробку, присосался, помотал головой, ну ладно, все же не технарь. «Случилось что?» — поинтересовался водитель. «Да так, мелкие неприятности». Отрезал Смолин тоном, враз отметавшим любые поползновения на беседу. Водила понял правильно и умолк. Смолин отхлебнул еще гадости. По-прежнему оставалась только ярость, холодная, рассудочная, Не бывает таких совпадений. В гипотезу, уже практически сложившуюся в его голове, укладывалось абсолютно все, абсолютно. И патологическая тяга Врубеля стать самым крутым антикварным паханом в Шантарске, на что у него не имелось между нами говоря никаких оснований, и все наезды, предпринятые долбанным майором, и все остальное. Врубель, Анжеров, Кока вполне может оказаться и кто-то еще. Гильдия, мать ее за ногу, прекрасный инструмент для того, чтобы поставить собранных в кучу шантарских антикваров под контроль. Все постоянные покупатели будут приходить в одно место, все продавцы и сдатчики аналогично. Конечно, оказавшись в колхозе на Кутеваново, всякий может крутить делишки на стороне, но это будет гораздо труднее, чем теперь. Человечек, вроде Вероники, у которой не голова, а компьютер, Без особого труда очень быстро оседлает торговлю, мягко, ненавязчиво, пользуясь вынужденным отсутствием хозяев других магазинчиков, другими удобными случаями. Но не в том даже дело. Документы, где юридическим адресом запроектированной гильдии значился особнячок рапиры, ушли в администрацию из Аксобрания, судя по проставленным датам, месяц с лишним назад. Хотя Шевалье, пребывая в здравом уме и твёрдой памяти, в жизни не отдал бы дом прытким свежеиспещенным гильдийцам. Отсюда вытекает, Смолин невольно скрипнул зубами от ненависти, вряд ли то, что произошло с Шевалье, было результатом трудов Врубеля. Все же не тот человеческий типаж. Есть вещи, на которые Врубель в жизни не решится. А вот Анжеров, пожалуй, что может. Абсолютно не отягощён моральным кодексом и прочими ненужными эмоциями. К тому же, катастрофически обнищал и хочет вновь забогатеть. Учитывая, сколько лет он был продажной шкурой господ местных олигархов, в каких грязных комбинациях участвовал? Этот может, да и кока, очень даже запросто, поскольку уже нет никаких сомнений, что за попыткой потрясти Бедрыгину стоял именно Анжеров. А то и не он один, кое-какое представление о его деловой хватке и привычках уже имеется, плюс ко всему прошлому – Разница только в том, что старушку не били кастетом по голове, всего-навсего дури в чаек сыпанули, от которой она, между прочим, свободно могла и окочуриться, но вряд ли это наших друзей волновало. Прямых доказательств, конечно, нет, но нам ведь не в суд идти. Косвенных накопилось столько, что ошибки быть не может. Тесная, сплоченная бандочка задумала подгрести под себя всю шантарскую антикварку, не гнушаясь ничем. И не только шантарскую — К ним в руки при удаче попадут многочисленные связи и тропиночки. Все к ним в руки попадет. Предположим, в рубль тут не самый главный: никак не мозг и не мотор. Давно уже ясно, что вульгарно спился в рубль, мозги протравил, деградировал. Но его еще долго смогут компаньоны держать в качестве ЗИЦ-председателя, представительской фигуры. Вполне вероятно, что он искренне уверен, будто он всем и рулит. «А ведь дела-то скверные», — подумал Смолин вполне трезво. «Тут не единоличная самодеятельность спившегося в рубеле, тут команда, целеустремленная, твердо намеренная выиграть и, как наглядно свидетельствуют два трупа, готовая на все. А значит, к происходящему следует отнестись крайне серьезно, иначе и с тобой запросто произойдет то ли несчастный случай, то ли нападение оставшихся неизвестными наркоманов гопстопников. нет никакой ошибки главное доказательство это то что они указали юридическим адресом координаты рапиры а все остальное пусть и косвенное, но ложится идеально как кусочки грамотно собранного пазла воевать придется вот что не из каких то там романтических побуждений не из простой мести а просто потому что другого выхода не остается либо идти к этой шушере в послушной шестерке либо получить по башке в темном переулке либо Вот именно, либо обыграть. Благо, противник все же никак не может быть отнесен к серьезным. По большому счету, маргиналы, аутсайдеры, шпана. Смолина захлестывала злость, и он старался ей не поддаваться. Мать твою, ведь даже в самые криминальные времена шантарская антикварка как-то ухитрилась пройти под досточки меж всевозможных крыш. Специфика ремесла, знаете ли. Дело не только в том, что к ним ходили за покупками влиятельные люди в погонах и без, способные в два счета снести любую крышу, так что от нее и шифера не осталось бы. Другие тоже делали покупочки, и немалые. Пятнадцать лет прошло, а до сих пор приятно вспомнить, как однажды к Смолину в магазин завалилась пара дурных бычков с распальцовкой, намеренная крышевать по полной, и нос к носу столкнулась не то что со своим бригадиром, А, выражаясь на итальянский манер, капу дель капи, выбиравшего супружнице подарок, та еще была не моя сцена. всех ракетиров, как Фома, хреном смел. Вот то-то. Те безумные времена пережили... Так что ж, поддадимся кучке козлов, хрен дождутся. Расплатившись с водителем, Смолен чуточку нетвердой походкой направился к калитке под Катьки на тявканье, закрыл ее за собой, урезонивая Катьку грозным цыканьем, направился к крыльцу. Остановился, присмотрелся, сказал вслух, «Это что такое?» Сделал два шага до стены, нажал выключатель, и во дворе ярко вспыхнули три мощных лампы. Точно, у Катьки на боку краснело немаленькое пятно, жидкость уже подсохла, стянула кудряшки. «Ты где это?» — озабоченно спросил Смолин, присел на корточки: «Где тебя угораздило?» Катька завалилась на бок, выставив пузо, бесцеремонно повернув ее на бок, Смолин потрогал пятно, послюнил пальцы, сильно потер слипшуюся шерсть, понюхал. Слава богу, на кровь это нисколечко не походило, припахивала краской и выглядела, как подсохшая краска. Вот только у Смолина никакой краски в хозяйстве не имелось, ни красной, ни любой другой, так что во дворе Катька никак вымазаться не могла. Дверь приоткрылась, выглянул глыба, уставился из-под лобья, и в руке у него блеснул топор. «Так», — сказал себе Смолин, — «интересные девки пляшут». Ухватив Катьку за ошейник, он не без труда запихнул ее в вольер, накинул щеколду и громко спросил, повернувшись к крыльцу, «Что, опять без меня тут сюрпризы?» Глыба со стуком поставил топор в угол, спустился по лестнице и молча поманил Смолина пальцем. Смолин двинулся за ним. «Вон пятно», — сказал Глыба. «И второе». Теперь, когда лампы горели, легко удалось рассмотреть на кирпичной стене между двумя окнами два огромных пятна, начавших сползать вниз потеками. Краска тоже красная. На кухне я сидел, сказал глыба сумрачно. Вдруг в стену шлеп, шлеп, и что-то еще щелкнуло. Выхожу, а от ворот тачка сорвалась. И у сучки пятно на боку. Я думал, пальнули, потом присмотрелся Нет, краска. Пожалуй, что никакой загадки тут не было. Руку на отсечение кто-то мягко и ненавязчиво, без малейшего материального ущерба намекнул, что в собаку вместо пейнтбольного шарика могут и боевым патроном пальнуть, а во двор кинуть пару бутылок с коктейлем Молотова, и не в стену, а в окна. «Инга где?» — спросил Смолин. «Где ей быть? Дом сидит». «Слушай, это, по-моему, означает...» «Сам знаю», — сказал Смолин, — «не пальцем делом». «Ага, предупреждает кто-то». — Вот что глыба, — сказал Смолин тихонько, — ты взрослый, сам прикидывай. Очень похоже будет маленькая войнушка. Получить по башке можно всерьез и качественно. Нужно ли тебе у меня обитать в столь непростых исторических условиях? — Гонишь. — А дурел? — сказал Смолин. — И не подумаю я тебя гнать, просто у меня неуютно становится. — Не шурши, червонец, — сказал глыба бесстрастно. Напугали ежика голой с ракой. — Клюш, ты меня приютил... «Я при шухере не свинчу. Может, кого урезонить?» Он вроде и не изменился в лице, страшных рож не строил. Но сейчас на Смолина смотрел зверь, битый и жеванный жизнью на грешной земле в течение доброй полусотни лет. Глядя в это лицо, Смолин окончательно поверил старым барачным рассказам, украдкой «Ни один следак этого в жизни не доказал, да теперь уж и не докажет, но за глыбой...» Шептались достойные доверия люди, все же числятся жмуры. И хорошо, если пара-тройка. «Одну лямку тянем, червонец», — сказал Глыба без всяких ненужных эмоций. «Если что, говори, кого щекотнуть, я же не гимназистка». «Щекотку отставить», — сказал Смолин. Подумал и добавил, «пока что». «Самое страшное оружие Глыба — человеческий мозг, потому что все остальное вторично. Скажешь «нет»?» «Да, пожалуй, что». «Кто-то...» — кто -то, сказал Смолин. «Как там у нас старшина выражался в киноклассике?» «Война — это не просто кто кого перешлепает. Война — это кто кого передумает. Так-то...»